Глава девятая. Земля духов. Просидев некоторое время, Ясмин наконец перевела дух. Он не сломает ее, как бы ни пытался. Не так. Если ждет, что она теперь ударится в слезы и удавится от унижения. Напрасно. Ясмин только сильнее уверилась, что сделает все. Все, лишь бы этого человека не было рядом. В эпоху перемен выживает сильнейший, не так ли? Отложив свадебный наряд, она достала из сундука старенькое платье, которое давно ей разонравилось и было спрятано на самое дно. Глупо было на месте Вальдера считать, что отнять платье достаточно, чтобы заставить ее торчать в комнате и ждать участи. Затянув пояс и завязав его бантом сзади, Ясмин поправила прическу и сделала глубокий вдох. Если Вальдер хочет соблюдать традиции, он их получит по полной. Открыв дверь, Ясмин увидела за ней Ирту. Кажется, служанка побоялась уходить далеко. Или ей было интереснее подслушать, что же именно происходит за хозяйской дверью. О, тогда она могла успеть на очень увлекательное представление. Госпожа, тут же низко склонилась служанка, приведи обеих в виду не те, а в саду. Я хочу поговорить с ними с глазу на глаз. Прямо сейчас. Но мнение чужака меня не волнует. «Подождет!» «Как прикажете, госпожа!» Не поднимая глаз, склонилась она. Ясмин прошла вниз на кухню, игнорируя взгляды солдатни, что привел с собой Вальдер. Если не замечать проблему, ее словно и нет. По крайней мере, так проще сосредоточиться. Один из стражей, как назло, отлепился от дверей бывшего кабинета отца и ленивой походкой направился в ее сторону. Вальдер не дурак, явно предупредил, что... «С наследницей поместья после первого побега надо держать ухо востро». Госпожа отвлеклись девушки, занятые подготовкой к обеду. Торжественному, судя по всему. Вслед за Ясмин солдат Вальдера зашел в кухню и небрежно подпер дверной косяк, наблюдая за ней с неприкрытой насмешкой и любопытством. «Кажется, придется держать язык за зубами, чтобы не донес хозяину». Мило улыбнувшись, Ясмин попросила немного еды для традиционного подношения духам ведь она выходит замуж, а это не делается так легко и просто. И все же парой фраз с неслышным шепотом Ясмин успела обменяться с худенькой Нессой, узнав, что все более-менее тихо. Но никто здесь не рад пришествию чужаков, и по-прежнему все преданы Ясмин. — Далеко собрались, — уточнил плечистый вояка, Наблюдая, как Ясмин собирает фрукты, печенье и другие небольшие угощения в узелок. «Туда, куда вам нельзя!» «Да ну!» — хмыкнул тот. «Можете постоять неподалеку», — холодно усмехнулась Ясмин. «Если не боитесь гнева наших богов. На Карсакийских островах их земля. Будьте осторожнее». Проходя мимо, она и плечом не повела, и солдат был просто вынужден уступить ей место. «Не столб подвинется!» Пройдя по коридору, Ясмин встретила, наконец, и мать Риана, портниху, которая любила трудиться над нарядами и колдовать с пряжей в дальней солнечной комнате. Седина уже тронула ее волосы, сделав их серебристыми, и из-за них Эсвель выглядела чуть старше, чем ее ровесницы, даже несмотря на гладкое загорелое лицо и глубокие темные глаза, как у Риана. Однако она была всегда добра к каждому встречному. Иногда она казалась святой и непогрешимой, но жизнь ее была далеко не проста, насколько знала Ясмин. «Кириадикорса», — низко поклонилась Эсвель. Страш шел следом. Ясмин кивнула в ответ и, проходя мимо, якобы случайно задела свертком женщину. Подношения духом посыпались, и они обе склонились, чтобы как можно быстрее все подобрать. «Нет новостей о Риане?» — едва слышно спросила Ясмин. Эсфель незаметно качнула головой, только на миг вскинула глаза, в которых отразился страх и затаённая боль. Надо улучшить момент и поговорить с портнихой с глазу на глаз. Она особенно дружна с женщинами из двух ближайших деревень и сможет помочь. Жаль, проклятый Вальдер уже притащил с собой платье и не будет повода сказать, что ей нужно сшить новое и подогнать по фигуре. Но ничего, найдётся другой повод. «Проводите меня до сада?» — невинно улыбнулась Ясмин, обернувшись к надоедливому мужчине за спиной. «Я должен спросить хозяина». «Ах, да! Я забыла, что в первую очередь верные псы!» Вежливая улыбка растянулась на ее лице. Ясмин проговорила это и сама же прикусила кончик языка, опасаясь, что перешла границы дозволенного. «Хватает той злости, что уже витает в воздухе». Но как сложно удержаться и не выпустить пар. Не посмеет же этот вояка распускать руки. Чуть приподняв подбородок, она смотрела в жесткое, обветренное лицо мужчины с глубоко посаженными глазами. Ярко выраженные надбровные дуги сошлись в хмурую гримасу. Он даже оскалился, но передумал вступать в перепалку и внезапно ухмыльнулся. «Да, госпожа, очень верные псы». ну что ж Тогда передайте вашему хозяину, что по традициям наших земель перед свадьбой я вынуждена провести время в одиночестве, с глазу на глаз с теми, кто говорит с богами, и отнести подношение духам, чтобы те были милостивы к нашему союзу. Не дав дальше испытывать его терпение или давать повод ее остановить, Ясмин торопливо направилась к выходу из дома. Страж следовал за ней, готовый к очередному побегу, Но Ясмин не собиралась бежать. На улице уже было жарко. Утренняя прохлада уступила черёд тёплому и влажному воздуху с невысоких, поросших с джунглями гор. Солнце припекало затылок. Ясмин вспомнила, что не прихватила шляпу, но сейчас уже не до того. Пару раз она приветливо махнула садовникам, которые трудились возле кустов, обрезая старые засохшие ветки и подравнивая общую линию посадок. Все шло так чинно, будто и не случилось вовсе никакого переворота. Наконец, пропетляв по изогнутым и запутанным тропинкам под сенью исполинских дубов, посаженных когда-то прапрадедом отца, Ясмин добралась до укрытого в саду алтаря — домика духов. Страж только крякнул за спиной, разглядывая размещенный высоко небольшой золоченый алтарь на месте для зажжения свечей и для подношений, Остались лепестки роз и воск от сгоревших свечей. Только сейчас Ясмин задумалась, что должно быть для пришельцев с континента с их верой в четырех богов это может выглядеть странно. Но на островах к существам из потустороннего мира относятся со всей серьезностью. От бедных крестьян до богатых землевладельцев, от детей до взрослых все почитают духов от правильного положения жилищ бестелесных существ зависит благосостояние и здоровье обитателей дома это всем известно еще до возведения дома ставят храм для обитающих тут духов земли одни легенды рассказывают что духи земли жили на этом месте с незапамятных времен другие что это души тех людей которые раньше обитали в этих районах в любом случае у любых существ должен быть свой дом, чтобы они не поселились в доме и не мешали. Сами по себе духи не злые и не добрые, но иногда могут быть капризны и требовать уважения со стороны тех, кто поселяется здесь. Если духов не предупредить о своих намерениях, они начнут вредить так же, как если человек вздумает портить лес или водоемы, рубить священные деревья. Ясмин не собиралась посвящать в это Вальдера и его людей. Это только ее знание и знания тех, кто живет тут испокон веков. Она вскинула голову. Деревья, высаженные в священном месте, сплетали свои кроны над алтарем так ровно и симметрично, словно тут и правда вмешались высшие силы, дарующие защиту от луча солнца, пробивающегося сквозь листву, защипала в глазах и засвербела в носу. Когда Ясмин опустила голову и проморгалась, то увидела, что с другой стороны тропинки подошла одна из ведуней — Нидейла. Тяжелые густые косы с вплетенными в них цепочками, украшениями и даже перьями раскинулись по плечам, а на темной коже сияли бледно-голубые глаза, такие пронзительные что, казалось, они светятся изнутри. Однажды, давным-давно, Ясмин была у одной из ведуней в соседней деревне, такой старой, что, казалось, ей не меньше ста лет. Они пришли вместе с отцом, когда тот просил благословения духов на опасное путешествие до соседних островов. Тогда эта мудрая женщина с морщинистым лицом цвета кофе, но с яркими, будто безумными глазами, увела Ясмин прочь, и напророчила ей встречу с достойным мужем и будущую свадьбу. «Он будет красив и верен тебе, дорогая. Только быть вместе непросто, и не говорит он чего-то. Поверить ему поначалу трудно будет, я вижу, но знаю, он спасет тебя от самой себя». «От самой себя? Что это может значить?» Ясмин недоверчиво выгнула брови, глядя на одаренную. «Молодый еще, не поймешь. Как же я его узнаю, пойму, что это именно он. Взгляд его тебе скажет». В тот день Ясмин думала, что старуха может иметь в виду кого-то из приятелей отца, которых он рассматривал в качестве женихов. Но сейчас Ясмин начала понимать, что ведунья могла иметь в виду именно Вальдера. И вот та свадьба, которую ей напророчили, и его цепкий взгляд. Знать бы, о чем этот взгляд на самом деле говорит. «Спасибо, что пришла помолиться вместе со мной», — с трудом улыбнулась Ясмин, прогоняя невесть откуда взявшиеся слезы. «Все будет хорошо, госпожа», — ведунья мягко коснулась рук Ясмин. От ведунья пахла дымом и древесной золой. Ее руки и запястья украшала сложная вязь узоров, а на яркой ткани одеяния, подпоясанного черным плетеным ремнем из кожи, висел большой оберег богини Теа. «Я?» — она слегка обернулась, убедившись, что страш никуда не делся. Пришлось продолжить едва слышным шепотом. «Я ненавижу его! Ненавижу настолько, что хочу убить!» «Прошу, скажи, можно ли просить духов о помощи? Или можно ли обратиться к те Я не хочу, не хочу стать его женой и терпеть всю свою жизнь, как моя мать жила без любви». Ясные, как небо, глаза недеялы смотрели с полным пониманием, но и с тревогой. «Госпожа, я знаю, что должна довериться воле богов, но сейчас скажи мне, вправду ли он так силен?» «Ты ведь его видела?» страж сзади кашлянул, явно видя, что они не молятся, а обсуждают что-то. Ясмин сердито цыкнула в его сторону, выложила подношение на алтарь, а потом опустилась на колени и потянула Недейлу за собой. «Я видела его, госпожа. Он силен», — подтвердила одними губами Недейла. «И нет способа противостоять его колдовству». Ясмин едва удерживалась от того, чтобы впасть в отчаяние. «Позвольте мне, я изучу все, что знаю». «Слышала в легенде», — произнесла ведунья, «что есть старинный обряд оберега и силы от злого вторжения. Думаю, там больше про разгневанных духов, но кто знает, вдруг этот обряд поможет и нам, во имя Ау и Те, нам». «Слава богам!» Ясмин порывисто перевела дыхание. Она сказала «нам», значит, на ее стороне. «В самом деле, как могло быть иначе? Разве можно представить, что ей предадут то, что дает им их силу?» «Люди ждут», — повысил голос страж, давая знак кому-то еще из своих подойти ближе. «Пришло время этого вашего обряда. Давайте быстрее». Ясмин не шевельнулась только напрягла ровную спину и шею и продолжала смотреть на ведунью, чувствуя, как легкий ветерок треплет свободные пряди волос. Тихо звякнули обереги, висевшие на деревьях по кругу. «Там было о том», — прошептала Недейла напевно, «что все должны соединиться в едином ритуале. А еще вам придется принести что-то очень ценное в жертву, госпожа». «Идемте!» Гаркнул страж, вторгаясь в их разговор и ступая на священную землю. «Ваше время закончилось!» Ясмин медленно и с достоинством поднялась. Ее время еще не началось.